«Всех довезу, садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицание. «Это кляча да повезет!» «Да ты, Миколка, в уме, что ли? это кобленку в такую телегу запрек?» «А ведь савраски-то беспременно лет двадцать уж будет, браться. «Садись, всех довезу!» Опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет ввозжи и становится на передке во весь рост. «Гнедой дави, с Матвеем ушел!»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 «Да что, на тебе креста, что ли, нет, леший?» — кричит один старик из толпы. «Видно ли, чтоб такая лошаденка такую поклажу везла?» — прибавляет другой. «Заморишь!» — кричит третий. «Не трожь! моё добро! Что хочу, то и делаю! Садись еще, все садись! Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла!» Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все.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 кричит кто-то с телеги, и все в телеги подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен в припевах свист. Побенка щелкает орешки и посмеивается. Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. Он плачет. Сердце в нем поднимается, слёзы текут. Один из секущих задевает его по лицу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 Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает с одной телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над Савраской. «Разразит — Разразит! — кричат кругом. — Убьет! — Мое добро! — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар. — Секи ее, секи! Что стали? — кричат голоса из толпы.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 Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывает, что попало, кнуты, палки, оглоблю и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. — до Доконал! — кричат толпья. — А зачем вскачь не шла? — моё добро! — кричит Миколка с ломом в руках и с налитыми кровью глазами.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 Все тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колено и подпер обеими руками голову. «Боже — Боже! — воскликнул он. — Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитой кровью с топором,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 — Завтра, — протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь. — эх ведь вам, Алёна-то Ивановна, страху задала, — зацаратурила жена торговца бойкая и Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребёнок малый. И сестра на вам не родная, а а вот какую волю взяла. — Да вы на сей раз, Алёне Ивановне, ничего не говоритесь, — перебил муж. — Вот мой совет, а зайдите к нам, не просясь.